Русская духовная миссия в Иерусалиме была учреждена в 1847 году Святейшим Синодом Русской Православной Церкви. 24 февраля 1847 года император Николай I высочайшей резолюцией утвердил доклад об учреждении русской духовной миссии в Иерусалиме. Основание миссии преследовало цели иметь постоянное представительство Русской Православной Церкви при Иерусалимском Патриархе. Обустраивать русских паломников, проводить богослужения на церковно-славянском языке, а также помогать местному духовенству и мирянам, в основном православным арабам. Первым ее начальником был назначен известный богослов, знаток христианского Востока, архимандрит, впоследствии епископ парферий Успенский. В состав миссии входил бакалавр Петербургской духовной академии и романах Феофан говоров впоследствии прославленный в лике святых Затворник Вышинский. По прибытии в Иерусалим русская духовная миссия обосновалась в Старом городе, в Архангельском монастыре. Через некоторое время при Иерусалимской патриархии открылась типография, в которой на арабском языке печатались богослужебные книги. В Иерусалиме, Лидде, ныне Лод, Рамле и Яфу были основаны школой для подготовки пастырей, представителей местного населения. Много было сделано и для улучшения пребывания паломников на земле святой. В конце 50-х годов. По возвышенности к северо-западу от городской стены началось строительство русского подворья, внушительного комплекса зданий, включавшего в себя собор, больницу, резиденцию русского консула и странно приимные дома. Весь этот комплекс зданий сохранился и по сей день, иллюстрации 45-47. А в части комплекса поместилось отделение полиции, хотя в самом храме гроба Господнего нет русского предела, совсем недалеко от него расположено еще одно здание, отмеченное знаком российского императорского палестинского общества, столь часто встречающимся в Иерусалиме. Это Александровское подворье по церкви святого Александра Невского или русские раскопки. Эта земля, внутри стен старого города, была куплена в 1859 году под здание русского консульства. Но необыкновенная помпа, с которой явилась Россия и Иерусалиму, неприкрытые попытки вытеснить греческое духовенство с занимаемых ими в святой земле позиций напугали православных греков. В Иерусалим прибыл из Константинополя, патриарх, и было принято решение парализовать дальнейшие покупки русских, имеется в виду покупка земли и памятных мест в Палестине. Тем более, что русские, одержимые благородной жадностью к приобретению святых мест, не гнушались даже махинацками. Турецкое правительство не разрешало приобретение земли в Палестине официальным представителям иностранных держав, и поэтому часть цветных мест была приобретена русскими на чужое имя. Вот, например, как описывает А. Ладонский покупку дуба мамврийского. Большую роль в этом деле сыграл драгоман русского посольства Яэ Халеби. Сколько романтики было в этом предприятии. Дело в том, что дуб находится в районе, в котором живут особо фанатичные мусульмане. Халеби, сам по происхождению араб, зимой 1878-го явился в Хеврон под видом купца из Алепа. С опасностью для жизни он в конце концов совершил покупку драгоценного дерева на свое имя и с торжеством вернул миссию дуб русский. И это, конечно, была не единичная операция. 30 августа 1860 года в Иерусалиме был заложен соборный храм в честь Святой Троицы. Затем началось строительство других зданий. Большого двухэтажного дома для Мессихск с храмом во имя святой мученицы Александры, а также самого поддворья для паломников. Рассвет деятельности миссии относится к периоду руководства ею 1865-1894 архимандрита Антония Капустина, магистр Киевской Духовной Академии. Одаренный энергичный человек, знаток местной религиозной жизни, он обладал к тому моменту немалым опытом зарубежной церковной работы. Был настоятелем русской посольской церкви в Афинах и в Константинополе. В Иерусалиме архимандрит развил бурную деятельность. В частности, приобретал земельные участки, ставшие впоследствии пристанищем для русских паломников. Греки, обеспокоенные как активностью, так и беспардонным поведением русских, отошло уже до того, что русский консул занял патриаршее место в храме гроба Господнего, приложили много усилий для того, чтобы сорвать русские покупки или обесценить уже приобретенные участки, сделав их непригодными для строительства. Это тем более было странно, что русские жертвовали крупные суммы самой греческой церкви, так как бы они были братья по православию. Увы, секретарь наместника греческого патриарха Нигифор испортил русским покупку земли внутри старого города Иерусалима. Перед приобретенным, казалось, хорошим и близким к гробу Господним участком, вдруг, по уже по совершении купчей и безвозвратном окончании всех счетов, явилась полоса чужой земли, препятствующая постройки. Если бы мы решили что-либо поставить на этом месте, перед русскими зданиями вырос бы немедля забор. Кроме того, самая чистка требовала больших издержек. Чтобы доказать, что грунт нового участка ненадежен, архитектор, строивший за Иерусалимом, велел немного копнуть. И тотчас же наткнулся на купол какого-то храма. Роис дальше отыскали остатки древней стены. Для старого города такое было неудивительно, но суть была в том, что все греческие препоны так и не позволили русским иметь свой предел в церкви Гроба Господня или самом непосредственно близости к ней, как имеют, например, копты и эфиопы. Как бы то ни было, но пришлось начать русские раскопки близ храма гроба Господня. Под руководством архимандрита отца Антонина они были начаты в 1883 году. На участке, купленном еще в 1859 для дома русского консула. Но потом остановлены вследствие выбора более удачного участка. При этих археологических раскопках были обнаружены древняя городская стена Иерусалима и порог судных врат, через который, выходя из города на Голгофу по легенде, переступил Иисус. Раскопки же производились по-русски, изумительно непрофессионально, без всякой документации и предельно идеологизировано. По свидетельству киевского инженера и архитектора Т. В. Кибальчича, командированного в Иерусалим палестинским обществом, В 1886-м для обмеров усыпальницы храма Гроба Господнего он писал. «Мне кажется, что в 13 тысяч ослиных вьюках мусорной земли вывезена была масса мелких предметов, на что указывает подобная же надпись, служащая ныне грунтом для каменного столба, сложенного из строевого камня для поддержания Коптской улицы за порогом. Из этой насыпи минуты отдыха от работы на небольшом пространстве много извлечены куски мозаики числом 16, тождественные по величине и отделке, и свойству с мозаикой вифлеемской базилики и вертепа пещеры Рождества Христова. Определение числа этих камушков, несомненно найденных здесь в большом количестве, дало бы возможность еще более утвердительно говорить о том, что место наше уже было выведено за пределы сооружений Константина Великого. Еще маленький упрек наблюдавшему за работом – это за неведение журнала раскопок, в данном случае, более чем когда-либо необходимого. Чем точнее был бы введен такой журнал, иллюстрированный самыми условными рисунками, тем менее было бы спора по возникшим вопросам. Над порогом был воздвигнут храм во имя святого Александра Невского. Сегодня Александровское подворье находится в ведении Русской Православной Церкви за рубежом. И доступ просто любопытствующих туда ограничен, хотя паломники впускаются беспрепятственно. В Александровском подворе размещается духовная миссия русской православной зарубежной церкви. В 1878 году Россия в очередной раз нанесла военное поражение Турции. Для Иерусалима это означало усиление русского присутствия в городе. 1886 году был освящен храм Вознесения Господня, воздвигнутый на вершине Масличной горы. А в 1888 году в Гефсиманском саду был освящен храм во имя святой Марины Магдалины, чьи золоченые купола видны сейчас из многих точек Иерусалима. Иллюстрация 48. Вместе с храмом святой Троицы иллюстрация 49, эти здания стали верхом русской архитектуры и в Иерусалиме. До этого Еще в 1871 году архимандрит Антонин на русском участке в селении Эйн-Керем, горня, где Дева Мария, согласно евангельскому повествованию, встретилась с Елизаветой, матерью Иоанна Крестителя, основал женскую обитель. В 1903 году в монастыре были созданы иконописная и золотошвейные мастерские, а слава об искусных мастерицах распространилась за пределами Палестины. К 1914 году горнинская община насчитывала 200 сестер. К этому времени в Иерусалиме сложилась русская православная община из местных арабов.